Корсары космоса. Каким было самое большое приключение, в котором вы когда-либо принимали участие во время службы в межзвездном патруле? Этот вопрос часто задают мне капитану патруля Дару Нолу и двум моим офицерам. Я всегда отвечаю так: я уверен, что сражение со змеями было самым безумным из всех наших приключений. Мой первый помощник Корускан никогда с этим не соглашается. Нет, хуже всего было, когда нас затянуло в т е м н о е о б л а к о А мой второй помощник Жулдин обычно не соглашается с нами обоими. Еще чего? Самым рискованным было путешествие внутри кометы. Чтобы раз и навсегда уладить расхождение во мнениях, я задал этот вопрос Лакюларусу, командующему межзвездным патрулем. Он знает обо всех делах, в которых мы участвовали. Лакью долго думал, прежде чем ответить. Дарнолл, сказал он наконец, мне кажется, что схватка с космическими корсарами была именно таким делом. Но оглядываясь назад, я не уверен, что Лакью прав. Да, это было наиболее жестокое космическое сражение, в котором к о г дали б о участвовали самые заслуженные ветераны патруля. Но ведь было немало и других. Мой крейсер только что вернулся в штаб на к о н о п у с е Когда все это свалилось на нас. Несколько долгих недель наш корабль патрулировал пустынные сектора галактики в районе Миры, летая от звезды к звезде и следя, чтобы повсюду соблюдались законы. Наш экипаж очень обрадовался, когда прибыла смена и появилась возможность вернуться в штаб для отдыха. На полной скорости мы понеслись через галактику между солнцами и туманностями. И, наконец, увидели, как планеты к о н о п у с а кружатся вокруг гигантского белого светила, свет которого омыл наш крейсер. Но пребывание в штабе оказалось коротким. Как только я поднялся в башню, где располагалось командование межзвездного патруля, и сообщил командующему о нашем возвращении, выяснилось, что нас уже ждет новое задание. Мне очень жаль, Дарнол, что я сразу же посылаю его обратно в космос. Развел руками л а к ю л а р у с Но есть срочная работа. Какая именно, сэр? С тяжелым вздохом спросил я. Нужно подмести пространство от метеоритов? Нет, на основных маршрутах сейчас все чисто, усмехнулся командующий. Но я только что получил послание от астрономов с Бетельгейза, которым говорится, что к нашей галактике приближается из внешнего космоса много небесных сил. Астрономы сообщают, что этих тел около двадцати. Они не светятся и являются очевидно группой темных звезд. Они приближаются с феноменальной скоростью и войдут в нашу галактику в районе Бетельгейза. Вы хотите, чтобы мы полетели и исследовали эти темные звезды? Устало поинтересовался я, к о г д а о н у мол. к Да, кивнул Лаки Ларус. Я хочу, чтобы вы возглавили эскадру и вылетели им навстречу. Установите точные курсы и скорости этих темных звезд, и рассчитайте, когда и где они вторгнутся в галактику. Затем возвращайтесь сюда с отчетом. Я отдал честь. Есть, сэр. Если эскадра готова, мы вылетаем немедленно. Её корабли уже ждут вас в доках, заверил командующий. А когда я уже выходил, добавил: я лично п р о с л е ж у чтобы вы получили полагающийся отпуск после возвращения. Я спустился в громадные доки под башней, где стояли или проходили ремонт сотни кораблей межзвездного патруля. Больше всего здесь было длинных с и г а р о о б р а з н ы х крейсеров, самых быстроходных кораблей в космосе, с установленными по бортам лучевыми пушками. Имелись и более медленные, с тяжелыми излучателями для уничтожения метеоров, исследовательские корабли, оборудованные всевозможными приборами и инструментами. Крейсеры защиты от высоких температур, используемые для работ вблизи туманностей и светил, и немало других кораблей, входящих в состав патруля. Я нашел эскадру из двадцати пяти крейсеров, предназначенную для меня и о ж и д а в ш у ю с приведенными в полную готовность командами и офицерским составом. Затем направился к своему крейсеру и, когда подошел к доку, где он п о к о и л с я увидел группу офицеров, слушавшую кого-то громогласно разглагольствовавшего. Подойдя, я узнал в нем Жулдина, моего второго помощника. Возле него явно развлекаясь стоял Курускан, первый помощник, а группа чужих офицеров слушала его, развесив уши. И мы на полной скорости понеслись прямо через метеоритный рой, рассказывал Жулдин. Мы летели так быстро, что ни один проклятый метеорит в этом рое не успел нас даже поцарапать. Но как вы не побоялись направить крейсер в рой? недоверчиво спросил какой-то молодой офицер. Жулдин поглядел на него сверху вниз. Побоялись? Ты забудешь, что такое страх, юноша, если проведешь в космосе столько времени, сколько провел я. Ну а прямо сейчас мы проведем в космосе еще немного времени. Вмешался я в разговор. Жулдин, собирай команду на борт. Он обеспокоенно взглянул на меня. Уж не хотите ли вы сказать, что мы опять вылетаем в патруль? д а р н у л Мы ж только что вернулись. Вылетаем, но не в патруль, – ответил я и рассказал о миссии, которую возложил на нас лак ь Юларус. Почему командующий выбрал именно нас? – возмущенно воскликнул Жулдин. Подумайте, сколько нам потребуется времени, чтобы покинуть галактику и встретить эти темные звезды. Но тут уж ничего не попишешь, – сказал я, когда мы поднимались на крейсер. Чем скорее вы перестанете жаловаться и начнете работать, тем скорее мы вернемся. Второй помощник ушел, не переставая ворчать. И вскоре я услышал его бас, приказывающий команде занять свои места. Мы с Корусом Каном с улыбкой переглянулись и поднялись на мостик. "Все готово?" спросил я. Первый помощник подтвердил: "Все в порядке. Генераторы и излучатели работают удовлетворительно, резервуары воздуха и воды полны, лучевые пушки в норме." "Отлично!" кивнул я и включил передатчик, с помощью которого мог связаться со стальными крейсерами подразделения. "Говорит Дарнолл," сказал я. "Старт через пять минут." Строимся треугольником и идем на д в о й н о й с к о р о с т и света, пока не уйдем от канопуса. Когда капитан к р и с е р о в ответили, что приказ принят, я повернулся к пилоту только что вошедшему на мостик. Старт через четыре минуты, яналон, приказал я. Пока что проложите курс на Бетельгейзе. Я услышал, как внизу белугой ревел приказание Жулдин и лязгали, закрываясь герметические люки. Затем на нижней палубе в з в ы л и большие генераторы. Я на лон подождал несколько секунд, затем дал мощность на д в и г а т е л и и поднял крейсер из дока. Поднявшись на орбиту, наш корабль встал быстрее треугольника, к которому в давно отработанном строю присоединились остальные крейсеры эскадры. В скором времени наше подразделение покинуло систему Канопуса, о с т а в и в громадное солнце ярко светить на задних экранах точно громадный белый глаз. И мы двинулись многократно превышая скорость света к б е т т а л ь г е й з е Летели по прямой и должны были миновать туманность Риона, находящуюся как раз между канопусом и б е т е а л ь г е й з е Она раскинулась на миллиарды миль — громадное пылающее облако, вдоль края которого ползла стая букашек — наша эскадра. Как только громадная туманность осталась позади, наше подразделение достигло б е т е л ь г е й з ы на самом краю галактики. Останавливаться там не было никакой необходимости, поэтому мы миновали систему и в скором времени в о р в а л и с ь в открытый космос. Галактика осталась позади, гигантское скопление Солнц плывущих в бесконечном пространстве. Перед нами лежала лишь пустота, лишенная света и такая пустая. Далеко-далеко на невероятном расстоянии светилось несколько туманных пятнышек. Другие галактики столь же большие, как и наша собственная, но отсюда их было еле видно. Однако в пустоте неподалеку от нашей галактики мы засекли с помощью специальных приборов группу темных тел, летящих нам навстречу. Эскадра скорректировала курс и направилась прямо к ним. Пока мы приближались, Корускан наблюдал за темными звездами по приборам и обнаружил, что они очень большого размера и двигаются с поразительной скоростью. Они летят быстрее, чем любая темная звезда, которую я слышал, – сообщил первый помощник. ч е м лучше, недовольно проворчал Жулдин. Быстрее встретимся с ними и вернемся домой. Мы уставились на экраны, поскольку черные шары приближающихся звезд были уже смутно видны впереди. Я дал приказ снизить скорость. Когда мы встретимся с этими темными звездами, сразу же повернем и полетим над ними, чтобы изучить все необходимое и получить нужные данные, решил я. В скором времени звезды превратились в громадные черные миры, закрывавшие собой весь передний обзор. Мы поднялись над ними и приготовились к повороту, ожидая, когда они окажутся точно внизу. Действительно, они летели с удивительной скоростью, не присущей давно выгоревшим и превратившимся в пепел погашенным солнцам. Из какого же далека они прибыли к нам, думал я? Откуда летят эти темные странники, если в той области пространства ничего нет? И какова вероятность, что полет наугад через бесконечность привел их именно к нашей галактике? Размышляя об этом, я наблюдал, как наше подразделение выполняет широкий разворот и летит над темными звездами обратно к галактике. После этого маневра мы с о ш е л о м л е н и е м осознали, что эти звезды перемещаются всего лишь в два раза медленнее предельной скорости наших кораблей. Но это же невероятно! Не поверил я. Темные звезды не могут двигаться быстрее всех небесных тел, которые мы когда-либо встречали. Глаза Корусакана взволнованно заблестели. Здесь что-то странное, заявил он. Подождите, я кое-что проверю. Он у т к н у л с я в свои приборы, нацелив их на несущиеся под нами миры, а мы ж у л о м Дином продолжали смотреть на экраны с возрастающим изумлением. Возможно, в какой-то далёкой галактике произошла космическая катастрофа, которая вышвырнула в космос эти погасшие солнца, предположил Жулдин. Но всё равно они не могли бы лететь с такой скоростью, н а ч а л было я, но тут нас прервал к о р у с к а н Это я и подозревал, выдохнул он. Эти тёмные звёзды летят с помощью искусственных двигателей. Мы повернулись и уставились на него. О чём вы говорите? Это чистая правда, в з в о л н о в а н н о заверил к о р у с к а н Приборы регистрируют в пространстве сверхсильные колебания. Точно такие же остаются после прохода наших кораблей. А это значит, что темные звезды оснащены генераторами и излучателями, а также средствами управления. Это гигантские корабли! Не может быть! воскликнул Жулдин. Кто слышал об оснащенных двигателями мертвых звездах таких размеров? В этот момент мне в голову пришли кое какие мысли. Полагаю, что Корускан прав, задумчиво произнес я. Если полет темных звезд управляется, значит там живут какие-то разумные существа. Но зачем они летят именно к нашей галактике? Удивился Жулдин. И вообще откуда они? Нам нужно получить ответы на эти вопросы и дать отчет штабу. Это может быть самая важная новость во всей галактике. Давайте сядем на одну из темных звезд и проведем разведку, предложил Жулдин. Я подумал над этим. Пока нет нужды подвергать опасности всю эскадру, проворчал я. И включив р а ц и ю связался со остальными кораблями. Похоже, эти двадцать темных звезд специально летят к нашей галактике, направляемые разумными существами, сообщил я капитанам кораблей. Наш крейсер спустится на разведку, остальным оставаться на своих местах. Если мы не свяжемся с вами в течение двух часов, возвращайтесь на максимальной скорости в штаб и сообщите о всем, что произошло. Получив от них подтверждение, я повернулся к пилоту. Отлично, Ян Алон. Курс на переднюю темную звезду. В напряженной тишине мы с Крусаном о и Жулом Дином смотрели, как наш крейсер приближается к первому из несущихся через пространство мертвых солнц. Что мы там обнаружим? Мы ждали, пока корабль пожирал миллионы миль. Кажется, ни у одной из темных звезд нет атмосферы. Нарушил тишину Крусан. к Какие существа могут жить в лишенных атмосферы мирах? Хмыкнул Жул Дин. Поверхность первой темной звезды прыгнула навстречу. Сразу же мы увидели на ней какое-то движение. Отлично, там есть жизнь, воскликнул Жулдин. Жизнь? Не удержался я от восклицания, когда корабль спустился еще ниже. Это не живой мир, к каким мы привыкли. Это мир машин. Бесчисленные движущиеся объекты оказались машинами. Вся поверхность звезды была переполнена ими. Здесь были высокие машины, с н о в а в ш и е в зад вперед на двух ногах. м Ногоногие механизмы, подобных которым я никогда не видел, и десятки других их видов. Глаза разбегались от такого разнообразия, но среди них не было видно ничего живого. Во всем этом крылась какая-то тайна, темная и загадочная. Как эти всюду снующие и очевидно не имеющие живых хозяев машины могут быть населением всего мира? Клянусь семи солнцами, должны же здесь быть какие-то живые разумные существа! воскликнул Жулдин. В противном случае, кто построил эти машины? Дарнол! воскликнул вдруг Корускан. Машины летят к нам! Больше сотни машин, напоминающих по форме диски с какими-то трубами, очень похожими на наши излучатели, вдруг поднялись с поверхности и стремительно понеслись к нашему кораблю. В них не было никаких живых существ, никаких пилотов. Они были сами по себе. Кажется, они собираются напасть на нас, сказал ж у л д и н Ударим по ним излучателями. Нет, ни единого выстрела, скомандовал я. Их тут целая сотня. Машины подлетели и принялись в и т ь с я вокруг нашего снижающегося крейсера. Было что-то жуткое в машинах, действующих по собственной воле и ведомых своим разумом. Казалось, они рассматривают нас, но не делают ни малейшей попытки напасть. Тем не менее у меня было явственное ощущение, что они только и ждут малейшего повода с нашей стороны, чтобы наброситься. Продолжайте спуск, велел я пилоту. Очевидно, они не станут на нас нападать, по крайней мере в ближайшее время. Вон там, слева на поверхности, находится что-то похожее на ц е н т р а х деятельности С.Р. доложил пилот. Тогда приземляйтесь там, решил я. Место на поверхности темной звезды, куда мы садились, было пустым участком, окруженным массой машин. Как только наш корабль устремился туда, блокируемый сверху массой летающих аппаратов, я повернулся к помощникам. Прикажите всему экипажу надеть скафандры, скомандовал я. У этого мира нет атмосферы. Посадка завершена, сэр, доложил мне пилот Ян Алон. Я собираюсь выйти наружу. Корускан, Жулдин и пять человек экипажа пойдут со мной, сказал я. Остальные останутся на борту, и если с нами что-то случится, попытаются взлететь. с а п р о в о ж д а е м ы е обоими помощниками, я спустился с мостика на нижнюю палубу. Открыть внешний люк, приказал я. Тяжелая стальная дверь отъехала в сторону, и мы с Жулом Дином, к о р у с о м Каном и еще пятерыми космонавтами в ступили на поверхность темной звезды. Мы оказались в н е о б р а з и м о с т р а н н о м и чуждом месте. Вокруг царили густые сумерки, но на черных небесах на полпути к зениту сиял большой рой звезд. Это была наша галактика, к к о т о р о й летели загадочные темные звезды. В полумраке, не переходя за невидимую грань круга, куда опустился наш корабль, высились гигантские машины. Они были неподвижными, но казалось, наблюдали за нами. Я вдруг понял, что так оно и есть, и от этой мысли озноб пробежал по жилам. По другую сторону круга смутно виднелась в темноте группа неподвижных механизмов с большими рычагами и колесами. Возле них было с п о л д ю ж н ы приземистых, накрытых колпаками машин с тремя металлическими руками каждая. Корускан легонько коснулся моей руки и прошептал: "Эти механизмы с рычагами, похоже, именно с их помощью можно управлять полетом темной звезды. Давайте подойдем к ним", предложил я. "Если тут вообще есть какой-нибудь центр управления, то он должен быть там". Когда мы приблизились к громадным механизмам, движение прошло по толпящимся возле круга машинам, настороженное, угрожающее. "Клянусь всеми солнцами, эти проклятые машины живые", пробормотал Жулдин. Мы остановились перед шестью машинами с колпаками и тремя руками, которые явно управляли гигантскими механизмами. Какой-то инстинкт подсказал мне, что именно они являются средоточием здешней власти. Вдруг одна из этих приземистых машин с колпаками послала мне в мозг прямое мысленное сообщение. "Вы жители галактики, которые приближаются н а ш и т е м н ы е звезды?" спросила она. Да, мысленно ответил я. А вы машины, единственные обитатели темных звезд. Именно вы направили их в нашу галактику, верно? Мы летим из ближайшей к вам галактики, и вся она населена только такими же машинами, как мы сами. Целая галактика, населенная только машинами? мысленно спросил я. Да как такое возможно? Так было с давних пор, ответила машина. Уже давно мы, машины, взяли власть в той галактике, и с тех пор сохраняем ее. Но откуда изначально появились эти машины? Прошептал стоящий рядом со мной Корускан. т р е х р у к а я машина должно быть уловила его мысли. В далеком прошлом нашей галактики, пояснила она, с у щ е с т в о в а л а раса существ, которые были не машинами, а такими же, как вы, живыми созданиями. Они строили разнообразные машины, чтобы те помогали им в завоевании природы, и те постепенно становились все более самостоятельными. Наконец эти существа придумали роботов. обладавших искусственным мозгом с памятью, ассоциациями и способностью принимать решения, то есть машин, ы которые умели мыслить. Очень скоро эти разумные машины превзошли своих создателей. С безукоризненной логикой они рассчитали это и поняли, что гораздо лучше приспособлены к жизни, чем их создатели. Они восстали против создавших их и уничтожили всех. С тех пор мы являемся единственными обитателями. Той галактики давно уже заполнили её и являемся владельцами всех ее солнц и планет. р а с а машин восставшая против своих же создателей? Недоверчиво воскликнул Жулдин. Эти металлические монстры управляют целой галактикой? Молчать, Жулдин, приказал я. Нам нужно узнать, для чего они летят к нам. Я послал очередной вопрос стоящим передо мной трехруким роботам. Как же вы сумели направить к нашей галактике темные звезды? Мы обнаружили в нашей галактике двадцать темных звезд. Тут же пришел ответ: оснастили их двигателями, другой аппаратурой и послали через бездну пространства в вашу галактику. Но зачем, настойчиво спросил я, зачем вы летите к нам? Мысленный ответ машины прозвучал как раскаты грома: за звездами. За звездами? Что вы имеете в виду? Наша галактика значительно старше вашей, объяснил робот. В ней слишком много солнц красных, старых и умирающих. На умирающих планетах становится все холоднее и холоднее. На многих больше не можем существовать даже мы, машины. Мы хотим в нашей галактике заменить умирающие солнца на новые. Мы видели, что в вашей галактике много молодых горячих светил. Вот и прилетели за ними. Мы были ошеломлены. Вы с ума сошли, сказал я наконец. Как вы собираетесь переместить солнце из нашей галактики в вашу? Очень даже просто, ответила машина. Эти темные звезды способны лететь куда мы пожелаем, а как только они долетят до нужной звезды. повлекут ее за собой специальным тяговым лучом, когда мы направим темную звезду обратно в нашу галактику, и она утащит Солнце за собой. Я слушал это с возрастающим изумлением. Значит, вы прилетели сюда с двадцатью темными звездами, чтобы украсть у нас двадцать наших Солнц? Это невозможно, воскликнул ж у л д и н Нет, машина никто либо другой не сможет отбуксировать солнце на такое расстояние. Это вполне возможно, напряженно заметил Курускан. Они могут это сделать, если у них есть оборудование, о котором они говорят. Мы можем и хотим это сделать, подтвердила машина. Мы уже подлетаем к вашей галактике, а когда доберемся до нее, то к а ж д а я из наших темных звезд присоединится по солнцу, и мы вернемся с двадцатью солнцами в нашу. галактику. Потом станем повторять такие полеты снова и снова, пока у нашей галактики не будет достаточно молодых горячих звезд, чтобы на наших планетах снова стало тепло. Если вы не станете сопротивляться, никому вашей галактике не будет причинен вред, и мы дадим достаточно времени на эвакуацию жителям тех планет, светила которых Заберем, но если вы решите помешать нам, то вскоре поймете, что это бесполезно, поскольку мы сильны и могущественны, и никакие живые существа не могут даже надеяться оказать нам сопротивление. Вы лишь напрасно пожертвуете. Со, бой. Холодное логичное заявление машины пробудило во мне ярость. Как вы хотя бы на секунду могли предположить, что мы вот так просто позволим вам вторгнуться в нашу галактику? и отнять у нас с о л н ц е какие только пожелаете, закричал я. Ответ машины был совершенно бесстрастен. Вы ничего не добьетесь своим сопротивлением, повторила она. Как только мы заберем молодые звезды, которых нуждаемся, у вас останутся еще тысячи таких в запасе. Вы вообще не возьмете в нашей галактике никаких солнц, заявил я. Вы обнаружите, что мы не столь бессильны, как вы воображаете. т р е х р у к а я машина проигнорировала мою угрозу. Возвращайтесь в свою галактику, сказала она мне, и передайте своему народу то, что услышали от нас. Дайте им ясно понять, что если они не окажут сопротивления, то никто не пострадает. Но передайте также, что если кто-нибудь выступит против нас, мы уничтожим его. Во мне росло горячее негодование от холодной высокомерности этой механической штуковины, но я нашел в себе силы подавить его. Значит, мы свободны? – спросил я. Вам приказывают передать наше послание народам вашей галактики. Отлично, тогда мы уходим и велел своим сопровождающим возвращаемся на крейсер. Мы прошли в центр круга, окруженного машинами, взошли на борт и захлопнули внешний люк. Я поднялся на мостик со своими помощниками. Немедленно стартуйте, приказал я Яну а л л о н у Генераторы загудели, и корабль быстро поднялся с поверхности темной звезды. Летающие механизмы по-прежнему сопровождали нас. Нас провожают, чтобы убедиться, что мы не совершим попытки напасть на них, заметил я. Эти машины не упускают ничего. д да, а р н о л что ж теперь будет? возмущенно выкрикнул Жулдин, пока наш крейсер набирал скорость. Неужели эти механические штуковины смогут увести звезды из нашей галактики? Смогут, если мы не сумеем остановить их, задумчиво ответил я. А я не знаю, можем ли мы на деле их остановить. Но если мы соберем весь патруль, то сумеем выкинуть их самих вместе с их проклятыми темными звездами из нашего пространства ко всем чертям, заявил Жулдин. По крайней мере приложим все силы. Мрачно заметил я. Летающие механизмы отстают, сэр, доложил Ян Алон. Мы поднялись уже высоко над темными звездами, и сопровождающие нас машины начали отставать и спускаться обратно. В скором времени нас отделяло от двадцати мертвых солнц уже миллионы миль, и мы связались со своим подразделением, ожидавшим нас наверху. Мы немедленно возвращаемся в галактику, передал я общий приказ. Когда наши корабли набрали скорость и темные звезды остались далеко позади, я связался со штабом на канопусе и через несколько минут уже говорил с командующим. л а к ь ю л а р у с слушал меня с предельным вниманием, пока я докладывал о том, что мы выяснили относительно темных звезд и намерений управляющих ими машин. Это почти невероятно, воскликнул л а к ь ю л а р у с когда я закончил. к о с м и ч е с к и е пираты, прилетевшие из другой галактики, чтобы украсть наши звезды. Невероятно, но факт, отрезал я. В скором времени они достигнут галактики и начнут собирать с о л н ц е Дарнолл, вы считаете, что они способны это совершить? – спросил командующий. Я почти уверен, что способны, – вздохнул я. Эти чёртовые машины произвели на меня впечатление самых опасных созданий, с которыми я только сталкивался. У Корусакана сложилось такое же мнение. Но мы не будем спокойно сидеть и позволять им красть у нас звёзды, – отрезал Лаки Ларус со с т а л ь в г о л о с е д а р н о л когда вы подлетите к краю галактики, оставайтесь там со своим подразделением и наблюдайте за темными звездами. Я соберу у б и т л ь Гееза и все крейсеры межзвездного патруля, потом мы присоединимся к вам, чтобы дать машинам бой. Еще одно, сэр, быстро добавил я. А что, если мы не сумеем помешать им забрать двадцать звезд? Вы что думаете, они окажутся слишком сильными для нас? Причурился командующий. На меня они произвели тяжелые впечатления, сказал я. Я предлагаю, чтобы на всякий случай была произведена эвакуация из планет звезд, находящихся на краю галактики, чтобы мирные жители находились в безопасности. Хорошо, Дарнолл, согласился Лактюларус после секундного молчания. Я дам приказ начать эвакуацию. В течение последующих часов наше подразделение неслось на предельной скорости к краю галактики. Темные звезды исчезли далеко позади, но мы знали, что они по-прежнему там и неуклонно приближаются к нашему дому. К тому времени, как мы добрались до Бетельгейза, вся галактика была взбудоражена новостями о космических корсарах, которые хотят ограбить нас и увести наши звезды. Но, несмотря на возбуждение, никакой паники не наблюдалось. л а к и л а р у с уже летел от Канопуса с т ы с я ч ь крейсеров межзвездного патруля, которые оказались не вдалеке от штаба, и в ответ на его приказ разнесенный по галактике все боевые корабли патруля направлялись к б е т е л ь г е й з е Они пребывали со всех концов галактики, эти стройные вытянутые ястребы космоса, от главных торговых маршрутов между большими звездами до пустынных областей еще не отмеченных на картах. На предельных скоростях неслись по космосу корабли межзвездного патруля в ответ на призыв их командующего. Тем временем спешно эвакуировались жители планет в опасном секторе на краю галактики. Межзвездные лайнеры и грузовые транспортники сотнями тысяч носились от них до систем в глубине, перевозя мирных жителей к более безопасным мирам. Я ожидал подкрепления вместе со своим подразделением возле Бетальгейза на краю галактики. Мои корабли по-прежнему сохраняли построение треугольником. Мы поднялись на несколько парсеков выше эклиптики звезд, которым могли угрожать налетчики, и зависли в пустоте. Жулдин, Корускан и я наблюдали с помощью приборов, как темные звезды приближаются к нам из внешнего пространства. Они подлетали все ближе и ближе по-прежнему в компактной группе. Они начинают замедлять ход, пробормотал уставившийся на приборы Жулдин. Если Лакиуларус со стальным патрулем где-нибудь задержится, скоро станет слишком поздно. Они на подходе, воскликнул Корускан. Мы повернулись и увидели тысячи тысяч ярких точек, которые по мере приближения превращались в крейсеры патруля. Первым летел флагман Лакиуларуса, и вскоре корабль командующего остановился возле нас. Собрался почти весь патруль, дарнул, сообщил он по связи. Как там темные звезды? Они тоже на подлете, мрачно ответил я. Можете сами посмотреть. Настала тишина, пока прибывшие рассматривали 20 приближающихся гигантских шаров. Они совсем рядом нарушил я тишину. Вы отдадите приказ начать атаку. Разделимся на 20 подразделений, чтобы быть готовыми одновременно напасть на все темные звезды. Велел Лакиларус. Каждое подразделение будет атаковать свою цель и обрушить на нее всю свою мощь. Особое внимание обратите на попытки разрушить управляющие механизмы. Но мы не станем нападать, пока они не начнут захватывать наши звезды. Может, они окажутся неспособными сделать это, как планируют. Тогда они просто вернутся в свою галактику, и не нужно будет начинать никакого с р а ж е н и я Поэтому мы наблюдали, ничего не предпринимая. Темные звезды приближались. Зрелище было красочным. Позади нас простиралась яркая масса солнц галактики. Над самыми о т д а л ё н н ы м и из них неподвижно зависли многочисленные к р е й с е р ы нашего флота, а двадцать громадных темных звезд быстро приближались, неся межгалактических пиратов. Достигнув края галактики, темные звезды разделились. Каждая из них двинулась к своему солнцу, выбрав самые горячие молодые светила большого или среднего размера. Непосредственно под моим кораблем мы увидели темную звезду, приближающуюся к синей звезде по пологой орбите. Да это просто невозможно! напряженно воскликнул Жулдин. Ничто н е может сорвать солнце с орбиты. Но у них получается, возразил к о р у с к а н Смотрите. т ё м н а я звезда приближалась к синему солнцу, и с ее поверхности ударил широкий бледный луч. Несколько секунд они оставались связаными н этим лучом, а затем звезда, включив двигатели, полетела назад, и синее солнце медленно последовало за ней. У них получилось, повторил Курускан, они взяли солнце на буксир. Смотрите, остальные темные звезды тоже захватывают с в е т и л о закричал изумленный Жулдин. Это было ужасное и одновременно потрясающее зрелище: темные звезды, уводящие прочь н а ш е с о л н ц е В этот момент из коммуникатора рявкнул голос Лакью Ларуса: флот разделился на двадцать подразделений по одному на каждую темную звезду, после чего сразу же был получен приказ начать атаку. Наши крейсеры сверху, словно космические ястребы, ринулись к темным звездам, буксирующим беспомощную добычу. С каждой из последних, словно там только и ждали нашего нападения. Двинулась навстречу масса дискообразных летающих машин. Вокруг двадцати темных звезд разразился а т к о с м и ч е с к и й битвы. Сражение было таким ужасным, что я позабыл обо всем, кроме врагов перед собой. ж у л д и н и Корускан хриплово пили рядом, пока лучи наших кораблей наносили удары, превращавшие в обломки множество стремительных дисков. Затем я увидел блестящие нити голубой энергии, несущиеся к нашим крейсерам. И каждый, которого касалась такая нить, немедленно взрывался в синевспышки. Корабли и летающие диски сотнями погибали в космосе вокруг нас. Крейсеры стремились прорваться через ряды п р о т и в н и к а к поверхности темных звезд, но пока продолжалась эта ожесточенная битва, темные звезды, как ни в чем не бывало, продолжали буксировать п л е н е н н о е с о л н ц е в межгалактическое пространство. Летающие диски вдвое превосходили нас по численности, и несмотря на наши отчаянные усилия, мы не могли прорваться сквозь них к темным звездам. Все больше наших кораблей в з р ы в а л о с ь синими вспышками, когда голубые нити попадали в цель. Три четверти наших сил уже было уничтожено, и вскоре стало ясно, что через несколько минут от нашего флота не останется ничего. В этот момент все услышали голос командующего: всем кораблям выйти из боя и подняться вверх. Уцелевшие крейсеры, еще оставшиеся у нас, сразу прекратили бой и стрелой взмыли вверх. Летающие машины начали было нас преследовать, но мы открыли такой жестокий огонь, что они повернули назад. Мы поднялись на два парсека, прежде чем л а к ь ю л а р у с отдал приказ остановиться и восстановить боевое построение. Машину уничтожили почти три четверти наших кораблей, признал командующий. Они превосходят нас численностью, и продолжать сражение при таком раскладе означает полный разгром. Но сэр, не можем же мы позволить им забрать целых двадцать сонц! закричал по р а ц и и один из капитанов. Боюсь, что на этот раз придется позволить, вздохнул л а к и л а р у с Но когда они вернутся в следующий раз, мы будем готовы к этому. Но сэр, начал было возражать другой капитан. Но командующий прервал его мрачным тоном. Я знаю, что чувствуют патрульные при таком решении, но мы можем обернуть их победу себе на пользу, пожертвовав этими звездами и накопить силы, чтобы встретить как следует, когда они появятся в следующий раз. Возвращаемся в галактику, за исключением двух подразделений разведчиков, которые останутся наблюдать на окраине. Мрачные, охваченные горькими мыслями. Наши истрепанные силы отступили вглубь галактики, оставив на ее окраине патрули. Разбитые! Не веря самому себе, воскликнул Жулдин. Межзвездный патруль разгромлен какими-то машинами? Но не совсем разгромлен, утешил я его. Первый раунд за ними, но когда они вернутся, все будет по-другому. Но мы п о з в о л и ли им забрать целых двадцать звезд? возразил он. Причем с такой легкостью, словно нас вообще не существует. Когда остатки флота вернулись в галактику, там царила с у м я т и ц а Новости о победе корсаров, отнявших у нас 20 солнц, облетела все цивилизованные системы. Стало известно, что машины снова вернутся за звездами, и принимая во внимание пришедшее, о казалось вполне вероятным, что они в итоге заберут столько звезд, сколько сочтут нужным. л а к ь ю л а р у с обнародовал заявление, чтобы уменьшить всеобщий страх. Машины превзошли наши вооруженные силы численностью, поэтому мы не смогли воспрепятствовать им забрать звезды, заявил он. Они без сомнения вернутся, чтобы продолжить грабеж, и к тому времени мы должны построить как можно больше кораблей, чтобы было чем их встретить. Если у нас будет достаточно большой флот, то грабеж прекратится. Почти повсеместно начались приготовления, чтобы встретить незваных гостей, как подобает. Поспешно строились тысячи и тысячи патрульных крейсеров в замену уничтоженных. На них устанавливались излучатели нового типа, большей мощности и радиуса поражения. Предполагалось, что у нас будет вдвое больше кораблей, чтобы достойно встретить корсаров, когда те вернутся, и у нас имелось кое-что, что должно было дать преимущество даже при равной численности. Клянусь всеми солнцами, мы в ы м е т и м их из космоса поганой метлой, когда они сунутся в следующий раз. Неистовал в Джумдил. Корускан не был настолько уверен. У них гораздо более мощное вооружение, чем у нас, напомнил он. Едва лишь строительство новых кораблей было завершено, как от разведчиков прибыла д е п е ш а предупреждая о возвращении корсаров. Астрономы наблюдали за ними, пока они буксировали украденное солнце через межгалактическое пространство к себе домой. А теперь сообщили, что двадцать темных звезд замечены на обратном пути к нашей галактике. Лакьюларус отдал приказ патрульным, находящимся на краю галактики, выдвигаться навстречу корсарам. А главные силы остались у самого края, откуда были срочно эвакуированы жители всех обитаемых планет. Вскоре прибыло донесение патруля, что темные звезды уже близко. Командующий приказал, чтобы разведчики не вступали в бой, а только сопровождали их. Снова мы с ж у л о м Дином и Корусом Каном стояли на мостике и смотрели с высоты на приближающиеся темные звезды машин пиратов. Они летели ровно, ц е л е устремленно к краю нашей галактики. но на этот раз лактьу Ларус не стал ждать, пока они захватят солнце, а дал приказ немедленно атаковать. Если наше первое сражение с машинами было отчаянным, то второе оказалось просто безумным. Летающие механизмы все равно немного превосходили нас численностью и сражались они как машины, х л а д н о к р о в н о неустанно преследуя свою цель. Пока н и дрались с нами, темные звезды спокойно направились к выбранным солнцам, захватили их тяговыми лучами и направились в обратный путь. Заметив это, Лакиуларус отдал нам приказ: попытайтесь прежде всего снизиться и повредить двигатели, позволяющие темным звездам передвигаться в космосе. Если мы не сделаем это, то они украдут и эти солнца. Они уже их уводят! – простонал Жулдин. Будь они п р о к л я т ы Если бы это были не машины, а живые существа. то мы бы уже сокрушили их. треть наших сил погибла, ринувшись вниз и выполняя приказ л а к и у л а р у с о в в попытке повредить управление темными звездами. все было напрасно. летающие машины стеной стояли между нами и темными звездами внизу, и пока наверху бушевала битва, они уносили с собой вторую партию солнц. лишь одну из них удалось повредить. на мгновение на поле сражения появилась брешь. Два патрульных крейсера устремились в нее и протаранили собой центр управления одной из темных звезд. У темной звезды тут же упала скорость, и она стала дрейфовать в космосе явно неуправляемая, бесцельно кружаясь вместе с взятым на буксир солнцем. Боевые машины тут же бросили ее и ринулись на подмогу остальным девятнадцати. Мы преследовали их, не прекращая нападать. Уже две трети наших кораблей было уничтожено, прежде чем Лак Юларус приказал отступить. Машины опять победили, превосходя нас численностью. Мрачным голосом командующий признал наше поражение. в с е м кораблям возвращаться в галактику. Когда оставшиеся корабли вернулись, мы долго молчали. Это бесполезно, произнес наконец Корускан. Машины сильнее нас, и как бы мы с ними ни сражались, они вернутся снова и опять похитят звезды. Но мы должны их как-то остановить, бушевал Жулдин. Свое время патруль встречал много врагов. И каждый раз побеждал. Вот и теперь мы должны разгромить эти тупые куски металла. Должен признаться, что я не вижу, как это сделать. Развел я руками. Мы дважды встречались с ними в бою и всякий раз они побеждали. Меня прервал Лакиуларус, связавшийся с нами. Дарнул, приказываю вам высадиться на поврежденной темной звезде. Я хочу исследовать ее вместе с вами. Я дал приказ пилоту, мы отделились от остальной части флота и направились к темной звезде. Она все еще б е с ц е л ь н о дрейфовала у края галактики, таща за собой на буксире Солнце. Вместе с ним они вращались вокруг общего центра тяжести точно двойная звезда. Когда мы приземлились возле судна л а к ь ю л а р у с а и вышли в скафандрах, то обнаружили, что на поверхности темной звезды осталось всего лишь несколько поврежденных машин, разрушенных нашими лучами. Больше здесь не было ничего и никого. л а к ь ю л а р у с привел нас к скопищу громадных пультов и рычагов, п р о т а р а н е н н ы х двумя нашими кресерами. й Я хочу изучить управление этой ш т у к о в и н о й сказал он. Жул Динс удовлетворением глянул на куски разбитых машин, валяющихся кругом, и заявил: "По крайней мере некоторые из них поняли, что значит воевать с нами. Мы начали исследовать разрушенные механизмы управления. Особенно ими заинтересовался Курускан. Как я и думал, эти темные звезды приводятся в движение громадными генераторами, создающими вибрационную тягу", сообщил он. А лучи, которыми захватывает Солнце, являются обычными тяговыми лучами огромной мощности. С этим все понятно, скривился Лакиуларус. Но боюсь, нам мало разницы по каким принципам работают их двигатели и лучи, пока они продолжают работать. Тут я жал руку Корусакана. Его слова внезапно подали мне одну интересную мысль. Скажи, смогут ли ученые галактики сделать такие же двигатели и притягивающие лучи? Наверное, смогут. Почему бы и нет, раз принцип уже понятен. И мы могли бы установить эту аппаратуру на темной звезде, как это сделали машины. Продолжал спрашивать я. Да, это было бы не так уж и трудно. Но почему вы спрашиваете, Дарнол? Потому что я придумал способ вернуть н а ш е с о л н ц е и раз и навсегда проучить пиратов. Что вы имеете в виду, Дарнол? Я тут же пересказал все, что пришло мне в голову. Предположим, мы соберем сотню темных звезд. оснастим их вибрационными двигателями и притягивающими лучами, как эту. Предположим, что эта сотня темных звезд перелетит через межгалактическое пространство галактики машин и и заберет у них н а ш е с о л н ц е Обрадованно вскричал Корус к а н с в е р к а я глазами. Если мы сумеем это сделать. Клянусь всеми солнцами, сумеем. Жал кулаки Жулдин. Так мы сможем вернуть украденные солнца и разгромить их. Дарнул, возможно, вы нашли верный ответ, кивнул Лаки Ларус. Нам предстоит громадная работа, но если мы сделаем то, что вы предлагаете, то, кажется, это единственный способ о д е р ж а т ь победу в этой войне. При необходимости мы соберем ученых и инженеров по всей галактике. Добавил он. Уже через несколько часов удалось связаться со, со многими учеными, которые сочли наш план вполне реальным, и подготовка началась. Быстроходные крейсера межзвездного патруля разлетелись во все стороны и нашли сотню темных звезд нужных размеров. В любой галактике есть масса мертвых солнц, так что не было слишком трудно выбрать из них 100 подходящих. Тем временем все силы галактики были брошены на производство громадных импульсно-вибрационных генераторов. В невероятно короткие сроки они были построены и отбуксированы к выбранным темным звездам. Там их установили так, чтобы те могли двигаться в космосе в любом направлении и тащить при этом за собой на буксире солнца или любые другие тела космических масштабов. Также на них были установлены гигантские боевые излучатели. Когда первая темная звезда была готова, я сам испытал ее. Стоя у пульта управления вместе с Корусом Каном, Жулом Дином и находящимся позади Лакью Ларусом, я включил энергию. Громадное мертвое солнце двинулось через пространство, прекрасно реагируя на управление. Я давал ускорение, резко тормозил, поворачивал в стороны и облетел вокруг нескольких звезд, чтобы проверить его в полете. Затем мы испробовали притягивающий луч. Корускан принялся помогать мне в управлении, и вдвоем с ним мы зацепили Солнце среднего размера. Когда я направил темную звезду в открытый космос, мы обнаружили, что Солнце покорно тащится за нами на буксире. Победа! воскликнул л а к и л а р у с А скоро будут готовы и все остальные. Как только работы на них завершатся, мы сами направимся в галактику машин, не дожидаясь, пока они вернутся сюда. Вскоре все темные звезды были оборудованы и прошли испытания. Лакиуларус выбрал себе в качестве флагмана этого странного флота самую большую. По его приказу все темные звезды собрались у самого края галактики и выстроились в колонны по десять. Звезда командующего находилась немного впереди остальных. Затем Лакиуларус отдал приказ, и наш флот, как единое целое, начал полет через межгалактическую пустоту. Тусклому туманному пятнышку, к о т о р ы м у виднелась отсюда галактика разумных машин. Самый могучий флот, созданный межзвездным патрулем, летел, чтобы вернуть наши украденные с о л н ц е Тёмные звёзды куда лучше, чем корабли, ликующе воскликнул Жулдин. И мы их заставим сражаться. Сражение будет ещё то, когда мы долетим до галактики машин, мрачно сказал я ему. Вы будете до конца придерживаться нашего окончательного плана. спросил я Лакиуларуса по коммуникатору. Ланапасин, но полагаю, это лучшее, что у нас есть, ответил он. Мы летели в пустоте к далекой галактике машин медленно, очень медленно, несмотря на нашу громадную скорость, она росла в размерах и постепенно превратилась из пятнышка света в облако. И по мере ее роста наша собственная галактика становилась все меньше и меньше. Мы с Крусом Каном и Жулом Дином сменяли друг друга за пультом управления темной звездой. мы придерживались своего места в общем строю, а темная звезда л а к ь ю л а р у с а по-прежнему летела впереди. Было что-то величественное и ужасное в этом космическом марше мертвых солнц через великую пустоту, разделяющую галактики, чтобы вернуть у к р а д е н н о е с о л н ц е и отомстить грабителям. Галактика разумных машин уже превратилась в г р о м а д н о е з в е з д н о е о б л а к о р а с к и н у в ш е е с я по небосводу. Мы нетерпеливо разглядывали ее. Похожа она такого же размера, как и наша. заметил Лак Юларус, но в ней гораздо больше умирающих солнц, чем у нас. Да, как нам и сказали, машины в этой галактике была масса старых звезд, старых красных и холодных, их было гораздо больше, чем горячих, наполненных жизнью. Неудивительно, что машины стремились пополнить свой мир новыми молодыми светилами. Вот там я вижу н а ш е с о л н ц е воскликнул Корускан, те, которые украли у нас. Да, я тоже вижу их, кивнул Лак Юларус. Если все пройдет по плану, то вскоре мы их заберем. Когда мы были уже совсем близко к галактике машин, л а к ь ю л а р у с отдал приказ флотилии 39 звездам захватить украденные солнца и отбуксировать их в нашу галактику. 61, включая флагманскую мою собственную, должны были приложить все силы, чтобы уничтожить власть машин в этой галактике. Мы летели вперед и вскоре подошли к самой галактике. Теперь разумные машины должны были знать о нашем появлении. Они не могли не заметить, что мы летим. Заметил Лакиуларус. Они понятия не имеют, что мы можем вообще прилететь. Возразил я. Наверное, размещают украденные у нас во второй раз солнца. К тому же наши темные звезды едва заметны на фоне великой пустоты. Вскоре командующий отдал заключительный приказ. Мы выходим в галактику. Помните о своем долге и не позволяйте ничему остановить вас. Наши темные звезды ворвались в галактику машин. Когда мы разделились, 39 на максимальной скорости принялись собирать украденное солнце, а остальные понеслись вперед, ведомые л а к ь ю л а р у с о м Наша цель состояла в том, чтобы уничтожить как можно больше солнц а этой галактики, подтянув их поближе друг к другу. Что мы и начали делать, прежде чем машины узнали о нашем появлении. Командующий повел свою темную звезду к маленькому белому солнцу на краю галактики, подцепил его притягивающим лучом. и быстро отбуксировал к синему солнцу слева. Возле него он выпустил то, которое тащил на буксире, и оно по инерции, двинувшись вперед, врезалось в синюю звезду. Толкнувшиеся светила растаяли во взрыве сверхновой, слезнувшим как языком планет обоих. Пока Лак Юларус занимался этим, остальные тоже не сидели без дела. Я повел свою темную звезду к большому красному солнцу и крикнул Курусукану, что пора цеплять ее лучом. Так он и сделал. Я увеличил скорость, и мы потащили добычу к двойной звезде неподалеку. Не долетев туда, мы освободили ее. Я направил темную звезду мимо на полной скорости, а красное солнце, летя за нами, ударило в двойную звезду, словно шар в космическом бильярде. Огненные потоки чуть было не догнали нас, прежде чем мы вылетели из зоны их д о с я г а е м о с т и Неподалеку три наших темных звезды захватили еще одну двойную и потащили к гигантскому зеленому солнцу. А чуть дальше от них еще одна звезда захватила тусклое красное солнце, такое большое, что едва смогла его удержать, и медленно тащила на погибель. Вокруг нас происходил грандиозный процесс звездного крушения, и мы сами принимали в нем участие. Весь космос казалось был заполнен темными звездами и солнцами, которые тащили на встречу гибели. Я окинул взглядом те тридцать девять наших темных звезд, обязанностью которых было захватить у к р а д е н н ы е у нас солнце и отбуксировать их обратно в нашу галактику, с планет тех солнц, которые мы готовились уничтожить. На нас попытались обрушиться тучи летающих механизмов, но батареи гигантских излучателей, установленные на темных звездах, взрывали их еще на дальних рубежах. Разрушение солнц продолжалось. Жулдин и Корускан, ликующие, завопили, когда мы начали буксировать следующие светила к месту его гибели. На некотором расстоянии от нас я увидел темную звезду Лакиуларуса, которая занималась тем же самым. Вдруг Корускан воскликнул: л т ы ч а в экран рукой! Смотрите, вон темные звезды машин!» Я посмотрел в ту сторону и увидел тусклые громадные силуэты, несущиеся к нам. «Темные звезды машин», — повторил Корускан. Сквозь взрывы сон л ц планеты, которых сгорали как спички, нам неслись 19 т е м н ы х звезд. Это были те самые темные звезды, при помощи которых были украдены наши солнца, и теперь они прилетели, чтобы сразиться с нами. Последующую сцену невозможно даже описать. Машины решили любой ценой прекратить наши разрушительные действия и послали свои темные звезды на Таран. Пол десятка передовых звезд врезались в наши, не снижая скорости. При столкновении их т е м н о й з в е з д ы с нашей обе они вспыхивали и разгорались с новой силой. Снова и снова машины шли на таран, пока мы тащили их солнце. Они не боялись погибнуть при столкновении и сражались с немыслимой храбростью и расчетливостью, стараясь остановить нас. Но вот, наконец, была уничтожена их последняя темная звезда, и хотя больше двадцати наших погибло во время тарана машин. У нас еще оставалось достаточно сил. Все пространство вокруг казалось было заполнено загоревшимися новыми светилами, возникшими от столкновения двух мертвых звезд. Все. Темным звездам отступать в д а л ь н и й космос. Раздался по р а ц и и приказ л а к ь ю л а р у с а Наша работа закончена. Все ли украденные у нас солнца отбиты? – просил я его по коммуникатору. Да. Темные звезды о т б у к с и р о в в а л и их в космос. Все они здесь. Я быстренько развернул свою звезду и послал ее за флагманом прочь из разоренной галактики. За ее краем в космосе нас уже ждали двадцать девять темных звезд, державших на буксире украденные с о л н ц е Мы вернули их все, радостно завопил Жулдин. Разве я не говорил вам, что они что не может победить патруль? Курс на нашу галактику, приказал Лаки Ларус. Держим половинную скорость, чтобы звезды буксировщики не отставали. Мы летели через пустоту к тусклому едва заметному пятнашку родной галактики. Оглянувшись назад, мы видели, что галактика машин освещена во многих местах сиянием сталкивающихся звезд. Пройдет еще много времени, прежде чем они рискнут прилететь и снова заняться пиратством, стремясь похитить наши звезды. Усмехнулся Жулдин. н о Если они когда-нибудь вернутся, мы сможем победить их теперь, когда у нас равные силы, ответил я. Мы бы предпочли не воевать ни с машинами, ни с кем-либо другим, но пока существует патруль, мы будем охранять галактику. Эдмонд Гамильтон. Межзвездный патруль. Читал Евгений Лебедев.